Глава восьмая. Подземелье столицы. Светлые залы и галереи императорского дворца остались позади, за мрачными, обитыми железом дверьми, за длинными полутемными коридорами, за крутыми, бесконечными лестницами, ведущими глубоко под землю. Чидили факелы на стенах, шипя и почти угасая под порывами гуляющих по каменному лабиринту сквозняков Но вот и последняя уходившая вниз лестница закончилась Воздух здесь, в подвалах инквизиции, был сырой, застоявшийся Коридор уже не освещали факелы Из тьмы пахнуло склепом, а из-под ног прыснули крысы Белгор поморщился от их мерзкого писка, чуть замешкался. «Не останавливайся!» — подтолкнул его в спину мездор. Они прошли по коридору. С обеих сторон были решетки. Пленников там, судя по запаху тления, уже давно не было. Десять, двадцать, тридцать шагов. Коридор казался бесконечным. «Сколько же пленников тут держала Инквизиция?» В конце коридора финт распахнул дверь, и воин невольно зажмурился. Ярко пылавший камин почти ослепил успевшего отвыкнуть от света Белгора. Когда он раскрыл глаза, ему захотелось закрыть их вновь. Он был в пыточной палате, и это было самое отвратительное место в империи. Белгора подвели к стене, сняли с него доспехи и бросили в угол вместе с его верным мечом. Руки его сковали кандалами, висевшими на стене на длинных цепях. Помощники отступили, и к Белгору шагнул Ферре. «Тебя пугает это место, Белгор?» «Оно отвратительно». «Да? А я нахожу его довольно милым. Этот жар огня, а эти чудные приспособления. Ты даже не знаешь, как поэтично и возвышенно звучат их названия. А крики пленников...» «Только здесь, в этой комнате, в людях просыпается вера, истинная вера. Только тут они всей своей душой верят во Всевышнего и молят его не спасать быструю смерть». На последнем слове Ферре запнулся. «Что ж, ты оказываешь мне большую честь, Ферре, приведя в свою святую святых. Да, и ты до конца пройдешь этот путь, мой друг». Последние слова Фере произнес сквозь зубы. «Не называй меня так, — Белгор нахмурился. — Ты перестал им быть, когда изменил нашей дружбе, когда предал смерти невинную девушку, когда думал лишь о себе и о карьере. Ты несешь ересь даже сейчас». Ферре сделал знак, и помощники отошли подальше. «Но не забываешь ли ты, что я забыл доложить о тебе Инквизиции?» Теперь я понимаю, что ошибался, но тогда я был молод и еще слишком мягок. Любопытно, что было бы, узная инквизиция, что ты утаил от них еретика. Боюсь, не было бы сейчас знаменитого и ужасного Ферре, Ферре, которым пугают самого младенчества по всей империи». Ферре сжал и без того тонкие губы, что теперь они, казалось, и вовсе пропали с мрачного лица инквизитора, а глаза его сверкнули стальным синим. «Но теперь об этом никто не узнает. Молись, Белгор, у тебя осталось совсем немного времени. Что ж, я помолюсь, когда придет время. Помолюсь о том, чтобы врагам империи воздали по заслугам. Кто-то уже расплатился. Скажи, долго умирал эльф?» «Разве я сказал, что он умер?» Ферре нахмурился. «После твоих пыток кто-то может остаться жив?» Белгор покачал головой. «Будь он трижды моим врагом, я бы не пожелал ему такой погибели». «Тебе жаль его? Вот как!» Фере расхохотался. «Зря жалеешь. Эльф продал тебя с потрохами и твою ведьму. Жаль, не сказал имя, разыскать будет сложнее». Белгор недоуменно взглянул на инквизитора. «Продал?» «Я солгал тебе, Белгор, но у меня получился хороший повод для ареста. Эльф сам пришел ко мне, и...» «Мы с ним кое о чем договорились». «Ты заключил сделку с прислужником Мортис?» «Ты сумасшедший, Ферре!» Ферре нахмурился и спросил. «Так откуда известно тебе, Белгор, кто он такой? Откуда ты вообще его знаешь?» «Долгая история, Фере. Для старого друга я готов выделить время». «Удивительно, что эльф тебе ничего не рассказал». «Или же не захотел рассказывать, и ты не смог его допросить с пристрастием? Неужели старую ищейку сбили с толку, и он уже не годится на роль охотника на ведьм? Неужели ты отпустил эльфа?» «Ты глупец, Белгор», — прошипел Ферре. От оскорбления его глаза вспыхнули синим огнем ненависти. «Я знаю, зачем ты шел к Меридору». Ты рвешься предупредить посланницу небес, что ей стоит опасаться Мортис, но ты не знаешь, что сама посланница таит в себе опасность, смертельную опасность. Что наболтал тебе, эльф, он мостак заговаривать зубы. Мостак, не спорю, но эти его слова, правда. Инуэль послали, чтобы очистить наш мир. «Очистить настолько тщательно, чтобы можно было вдохнуть в него новую жизнь, освободить его от скверных грехов. Точно так же я освобожу твою душу от твоего грешного тела». Белгор в ужасе воззрился на Ферре. «Этого не может быть, Ферре, и Ноэль не может погубить нашего мира. И еще как может. Так ты готов поведать, как пересеклись ваши пути с эльфом?» «У меня нет желания раскрывать тебе душу, Ферре, с очень давних пор. Но тебе придется». Ферре обернулся и крикнул помощникам «Подготовить орудие пытки!» Мездор и Финт засуетились. Фре снял круглую шляпу, бросил ее на пыточный стол, ему стало жарко от пылавшего камина, по лбу его уже текли струйки пота. Белгор закрыл глаза и стиснул зубы. От жара у него пылало лицо, и по нему тоже стекал пот. Перед глазами метались всполохи пламени. Странно, что Фара еще не столковался со служителями Бетризена. Вот те порадовались бы здешнему пеклу. Белгор отогнал от себя глупые мысли, и вдруг грохнула дверь, а в застенок ворвался сырой с привкусом тлена воздух. Однако он вдруг показался Белгору бодрящей живительной струей. «Отец Форе», произнес возникший на пороге инквизитор, «господин Себастьян освободился после встречи с императором и срочно требует вас к себе». «Уже иду». Фрэ изрыгнул проклятие и жестом велел помощникам покинуть помещение. Затем надел шляпу и многообещающе улыбнулся Белгору. «Тебя ждет самая долгая ночь в жизни». Оказавшись на пороге, Ферре вдруг остановился. «Твой друг, эльф, кое-что подарил мне. Пожалуй, самое время опробовать». Он достал темное кольцо... Надел на палец. Темный туман засочился из щелей пола и грубой кладки каменных стен. И через миг перед Ферре уже стояло десять слуг Мортис, живые мертвецы и еще какая-то дрянь. «Стерегите его», — приказал Ферре. «С ними тебе не будет скучно, не так ли, Белгор?» Дверь за ним захлопнулась, а нежить придвинулась к пленнику. Волосы зашевелились на голове у Белгора, когда в сжимавшемся кольце нежити он увидел знакомую эльфийку В то время как Белгор и Нордек делились новостями, в доме воина творилось нечто невообразимое Гил, разинув рот от удивления, сидел на стуле, а вокруг него носилась заговоренная астерет метла, выметая весь ссор, пыль и паутину из дома «Я-то думал, мы все будем делать сами». Гил пригнулся, прикрываясь медным тазом от пронесшейся над самой его головой метлы. «Тратить драгоценное время на такие пустяки?» — фыркнула Астерет. «Ничего себе пустяки! Да мы тут с тобой неделю бы убирались». Из рук Гила стал вырываться таз. Это ему удалось, и он приземлился со звонким гулом на пол. К нему подлетел кувшин, опрокинулся, вылил в него воду, а следом в таз нырнула тряпка. Астерат, стоя в середине комнаты, вводила по воздуху указательным пальцем, а тряпка избавлялась от оставшейся после метлы пыли. У Гила, из угла в угол трепицы, голова уже шла кругом. Однако уборка закончилась почти молниеносно, и теперь дом выглядел точно так же, как много лет назад, когда Белгор покинул его. Стекла блестели под солнечными лучами, пол был натерт, нигде не было ни соринки. «Я бы занялась и садом», — Астерет глянула в окошко, — «но нельзя». Да и Белгор хотел сделать это собственными руками. «А знаешь что, Гил. сидеть тут мне что-то не нравится. Пойдем в город». И Астерет выпорхнула наружу. «Но Астерет», — юноша бросился за ней, — «Белгор сказал нам дожидаться его здесь». «Не беспокойся, Гил. но я должна узнать, что творится на улицах». Астерет улыбнулась и увлекла его за собой. «Мы ненадолго». Однако круговорот городской жизни тут же захватил их. Никогда не видавшая большого города Астерат, впрочем, как и Гил, замирала то и дело у какой-нибудь лавки, величественного здания или фонтана. А потом они оказались на Дворцовой площади. Здесь было полно народу. Недалеко от путников на флейте и Арфи играли уличные музыканты, а люди плясали. «У них праздник, что ли, какой-то?» — спросил Гил. «Что случилось?» Он поймал за локоть горожанина. «Вы что же, не слышали?» — изумился тот. «Глашатые императора объявили о миссии небесной девы Иноэль, которая пришла, чтобы очистить наш мир. Об этом мы, конечно, слышали, но когда это произойдет?» «Не знаю, но святая дева отправилась в поход сегодня утром». Астрот и Гил переглянулись, однако прежде чем они успели перекинуться хоть словом, их схватили за руки и увлекли в хоровод. Невольно всеобщее веселье и ликование передалось и им. «Если ты посмотришь вон в то окошко с синими и красными стеклами, то можешь почувствовать его, Астерат!» Услышала она рядом чей-то знакомый голос. Астерат вскрикнула, обернулась и оказалась лицом к лицу с эльфом. «И когда тот успел взять ее за руку?» «Да, за теми стеклами стоит Ферре и с ненавистью смотрит на толпу. А еще он знает о тебе, Астерет, так что будь настороже».